Александр Блок, незнакомка. Действующие лица, незнакомка, голубой звездочёт, поэт, посетители кабачка и гостиной, два дворника. Первое видение. Уличный кабачок подрагивает беломатовый свет от фонаря в смятом колпачке. На обоих изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами, они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», двое совершенно похожих друг на друга, оба с коками и проборами в зеленых фартуках, только у хозяина усы вниз, а у брата его полового усы вверх. У одного окна за столиком сидит пьяный старик, вылитый верлен, у другого без бледный человек, вылитый гауптман. Веска пьяных компаний. Разговор в одной компании. Купил я эту шубу за 25 рублей, А тебе, Сашка, меньше 30 ни за что не уступлю. Да, ну, да врешь ты, ну, ну, вот, ну, нет, молчать. Не ругаться. Еще бутылочку, любезные. Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с варенными раками. «Позвольте, господин, так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет». Посетитель мыча отходит. Разговор в другой компании И танцевала она, милый друг ты мой, скажу тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал. Эка, Эка, Васенька, ты наш размечтался, залил как маков цвета. Что на тебе за любовь-то? За любовь-то на тебе что? И, милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее и унес бы от нескромных взоров. И на улице плясала бы она передо мной на белом снегу. как птица летала бы. И откуда мои крылья взялись, сам полетел бы за ней над белыми снегами. <свят> ты, Васька, смотри того. По первопутку ты не очень полетишь. Тебе бы поморозиться легче, а то с твоей милой как раз в грязь угодишь. Эх, милые други, в семинаре не учай, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца. Каждому своем, каждому своем. Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке. Бутылка портера, Миша. Продолжает быстро рассказывать мужчине. Только она, милый мой, вышла, хватит забыл хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл, все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать, а он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать, до да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай двух гривен. Мужчина хмуро вынимает двух гривен. Тебе нечто жалко? Пей, да помалки. Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к гауптману. Костя, друг, она у дверей дожидает. Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем. Верлен громко бормочет. И всем людям свое занятие, и каждому свое беспорядие.